Глава 5. Император мертв. Эти слова засели в мозгу Валина, словно рыбья кость, и даже сейчас, спустя несколько часов, после того, как блоха упал с неба, в вихре ветра и шуме крыльев продолжали безжалостно терзать его. Это казалось невероятным, как если бы ему сказали, что океан высох или что земля раскололась пополам. Разумеется, смерть Сан-Летуна была трагедией для Империи после десятилетий стабильного и взвешенного правления. Однако почти на всем протяжении обратного полета на Кирины Валина одолевали какие-то мелочи, незначительные с виду воспоминания. Отец, держащий уздечку в то время, как он сам пытается усидеть на лошади, впервые оказавшись в седле. Отец, подмигивающий ему во время скучного торжественного обеда, пока никто не смотрит в их сторону. Отец, сражающийся со своими сыновьями на мечах левой рукой, чтобы на время дать им возможность думать, что они побеждают. На Киринах, как и повсюду, предстояла траурная церемония в память императора, но у Валина не было никого, с кем он мог бы оплакать ушедшего человека. Он даже толком не знал, как умер его отец. Это было предательство, вот все, что сказал ему Блаха, или захотел сказать. Типичный кетральский идиотизм. Инструкторы требовали, чтобы их подопечные знали на зубок все, что касалось империи, а ценно зерно в Ченнери до длины полового органа Верховного Жреца. Но стоило начать говорить о текущих операциях, и из них невозможно было выудить ни слова. Время от времени один из ветеранов мог обронить какой-нибудь обрывок информации, имя, название места, какую-нибудь мрачную деталь. Однако этого хватало лишь, чтобы подстегнуть аппетит, но не удовлетворить его. Требование безопасности. Так это называлось в гнезде. Хотя какая безопасность могла быть необходима на кентом клятом острове с пленным населением, Вален не мог взять в толк. Он более-менее примирился с такой политикой, но сейчас-то дело касалось смерти его собственного отца. Незнание терзало его, словно острый шип, воткнувшийся под кожу. Что значит предательство? Яд, нож в спину, несчастный случай в рассветном дворце? Казалось бы, то, что он является сыном Сан-Летуна, должно было что-то значить. Однако на островах Вален не был сыном императора, он был кадетом таким же, как и все остальные, и узнавал ровно столько же, сколько и они, ни словом больше. После того, как Блоха преподнес свои новости, Вален решил было, что Крыло собирается забрать его, чтобы переправить обратно в аннур для подготовки к похоронам. Однако прежде чем он успел задать этот вопрос, голос Адамана Фейна прорезался сквозь его смятение и ужас. «Что касается тебя, у света империи», — прорычал инструктор, грубо ткнув его в плечо. «Не думай, что у тебя теперь будет что-то вроде каникул. Люди помирают постоянно. Лучше запихни это в свою неподатливую черепушку». «Если ты надеешься хотя бы на жалкую попытку пережить халову пробу, я бы рекомендовал тебя отвести мыслям об отце один час сегодня вечером и после этого вернуться к тренировкам». Вот так и получилось, что в то время как Блаха, Фейн и дюжина других кетрал понеслись над плещущей зыбью на северо-запад к Аннуру, Вален с горсткой товарищей кадетов, пристегнутый к когтям совсем другой птицы, летел на юг, обратно на острова. Разговаривать было почти невозможно из-за ветра в лицо и грохота крыльев гигантской птицы над головой, и Вален был благодарен за это подобие одиночества. Блоха появился и исчез настолько стремительно, доставил свои новости с таким минимумом предварительной подготовки, что Валену до сих пор казалось, будто смысл этих слов еще не до конца ему ясен. Император мертв. Он повторял их снова и снова, словно мог почувствовать их истинность по ощущениям в своей гортане, по вкусу на своем языке. Эдолийская гвардия должна была обеспечить безопасность его отцу, однако гвардия не могла присутствовать повсеместно, не могла отразить все удары. Гендран писал, самый искусный воин, самый опытный стратег, самый одаренный полководец, все они кажутся неуязвимыми, лишь до тех пор, пока удача не повернет против них. Не обольщайтесь, удача покидает любого, кто слишком часто встречается со смертью. Но разумеется, сен был мертв не из-за какой-то там долбанной удачи. Предательство, сказал Блоха. А это означало, что кто-то, а скорее всего группа людей, составила заговор, чтобы обмануть и убить своего императора. И здесь Вален вновь возвращался мыслями к Эдолийцу, которого он нашел в корабельном трюме всего лишь несколькими часами ранее. Не требовалось быть главой шпионской сети или военным гением, чтобы понять, что угроза жизни Валина была связана с убийством его отца императора. Конечно, это выглядело очень похоже на осуществляемый тайно-дворцовый переворот, целенаправленное устранение всех представителей семьи Малкинианов. Должно быть, Сен-Литун перед смертью обнаружил заговор и успел отрядить корабль с идолийцами, которые должны были забрать и защитить его сына. Но корабль попал в беду, и прозорливость Сен-Литуна не смогла его спасти. Кто-то хотел уничтожить династию Малкинианов, и к своему ужасу Вален понял, что им это удается. Кто-то собирался прийти за Валеном, и не только за ним, но и за Кадином тоже. Даже Адер, возможно, грозила опасность. Хотя она, будучи женщиной, и не могла претендовать на нетесанный трон. Этот простой факт, столь раздражавший ее в детстве, сейчас мог спасти ей жизнь. Во всяком случае, Вален на это надеялся. Пресвятой Халл мрачно подумал Вален. Скольбо пугающей не казалась мысль о том, что некие тайные убийцы охотятся за ним по всем Киринским островам, Каден находился в гораздо худшем положении. В конце концов, именно Каден, а не Вален, был обладателем золотых глаз. Каден, а не Вален, был наследником трона, точнее, уже императором. И именно Каден, а не Вален, сидел сейчас один-одинешенек в каком-то далеком монастыре, не прошедший никакой подготовки, никем не охраняемый, не имеющий представления о том, что происходит. Выполнявший обязанности пилота Лейт, он располагался наверху, закрепленный на спине кетрала сложной ременной упряжью, приступил к крутому развороту. Подняв голову, Валент встретил взгляд Гвенны, пристегнутой к соседнему когтю. Развивающиеся рыжие волосы окружали ее голову словно языки пламени. Из всех кадетов Гвенна, наверное, обладала самой обманчивой внешностью. Она была похожа скорее на дочь какого-нибудь пивовара, чем на солдата элитного подразделения, бледная веснушчатая кожа, легко обгорающая на солнце, кудрявые волосы, соблазнительные изгибы тела, который совершенно не скрывала стандартная черная униформа. Однако внешность внешностью, а характер у нее был хуже почти любого из обитателей островов. Уголки ее губ были опущены, лицо сосредоточено. То ли она хмурилась, то ли это было выражение сострадания, по ней никогда не скажешь. «А вдруг она тоже в этом участвует?» – подумал Вален. Предположение казалось невероятным, чтобы в заговор высочайшего уровня, направленный на свержение самого влиятельного семейства в мире, был вовлечен обычный кадет, даже не прошедший пробу. Тем не менее, во взгляде зеленых глаз Гвенны была какая-то напряженность. Что она может значить? Давно ли девушка за ним наблюдает? Встретившись с ним глазами, Гвенна показала взглядом на пряжку, закреплявшую ремни его обвязки на толстой чешучатой лапе птицы. Вален взглянул в том направлении и обомлел. Оказывается, он не застегнул крепление как следует. Если бы птица заложила крутой вираж, его могло бы оторвать от когтей и швырнуть волны, плескавшиеся в тысячи шагов внизу, на верную гибель. «Кентом клятый идиот!» – выругал он себя, туго затянув ремень и коротким кивком поблагодарив Гвенну. «Кому понадобится тебя убивать, если ты сам готов об этом позаботиться?» Усилием воли Вален отогнал от себя опасения, какие бы заговоры против него не плелись, он ничем не мог им помешать, пока болтался в воздухе в своей упряжи. Когда ты пристегнут к птице, остается только отдыхать, поэтому он постарался поудобнее устроиться среди ремней, позволив усталым мышцам немного расслабиться и отыскать толику того спокойствия, которое он всегда ощущал, паря над волнами. На уровне моря сейчас уже должно было быть жарко и влажно. День стоял из таких, когда рубашка прилипает к спине, а рукоять меча становится скользкой от пота. Однако Лейд вел птицу на высоте тысячи шагов над водой, где солнце грело не обжигая, а огромные крылья кетрала представляли достаточно тени для Валина, Гвенны и двух других кадетов, пристегнутых и балансирующих на огромных когтях. Он попробовал было закрыть глаза, но из этого не вышло ничего хорошего. Перед его внутренним взором тут же встало лицо отца. Или это было лицо Кадина. Все, что он видел, это золотые радужные оболочки, пылающие ярким пламенем, которые затем заливала хлынувшая из глазниц кровь. Вален тряхнул головой, отгоняя видение, открыл глаза и принялся заново проверять поясной нож, короткие клинки и пряжку страховочного ремня снова и снова проходясь по пунктам стандартного летного протокола. Потом, вдруг поняв, что Гвенна продолжает за ним наблюдать, успокоил нервно мечущиеся руки и направил свое внимание на землю и море, дюйм за дюймом ползущие внизу. Кирины показались уже почти целиком. Тонкая цепочка островов, словно ожерелье, брошенное поверх волн. Карш, самый крупный остров в архипелаге, лежал совсем недалеко, чуть-чуть к югу. Вален мог видеть песчаные пляжи, густые мангровые заросли, пыльные известняковые утесы, а также разнообразные строения, входящие в комплекс гнезда. Бараки, столовую, тренировочные площадки, склады. Так ясно, словно они были нанесены чернилами на карту. В гавани покачивались на якоре несколько кораблей, судя по виду, торговый кеч и пара шлюпов. А почти у него под ногами, направляясь к причалу, резала буруны небольшая яхта с плавными обводами. Карш был его домом. Не только длинные приземистые бараки, которые последние восемь лет он делил с остальными двадцатью пятью кадетами, или столовой, где он принимал пищу, измотанный и оглушенный после долгого дня тренировок, но весь остров. От скалистых мысов до извилистых протоков в мангровых зарослях. Это было знакомое, даже чем-то родное место, каким для него никогда не был рассветный дворец. Острова принадлежали ему до сегодняшнего дня. После предупреждения эдолийца и известия о смерти отца, маленький архипелаг тоже казался изменившимся, незнакомым, опасным, полным угрозы. На одном из кораблей в гавани могли находиться те, кто напал на эдолийское судно и перебил его команду. Один из людей в бараках или в столовой, человек, мимо которого Валент тысячу раз проходил на учебном ринге или рядом с которым трудился на складе, мог замышлять его убийство. Эти петляющие скалистые тропки были чересчур уединенными, на них было слишком много поворотов и глухих местечек, где человек мог запросто исчезнуть так, что никто не заметит. Тренировки кетрал предоставляли тысячу возможностей для разного рода несчастных случаев. Неудачные прыжки с птицей, некачественные боеприпасы, повсюду заточенная сталь. За одно утро его дом превратился в ловушку. Птица проскользила над широким посадочным полем к западу от гавани, и вален спрыгнул с когтей. На краю поля его ждала небольшая группка сверстников. Кто-то в замешательстве теребил поясной нож, другие открыто рассматривали его, пока он подходил. Среди китрал новости распространялись быстро. Первым вперед шагнул Гент Геррен, качая массивной головой. «Да уж, плохие дела!» – буркнул он, протягивая кувалдоподобную руку. Здоровяк-кадет был, по крайней мере, на фут выше валеной, соразмерно шире в плечах. Он был похож на медведя. Кудрявая, бурая шерсть на предплечьях и груди сплошь покрывала бледную кожу и обычно бывал примерно настолько же ручным, хотя сейчас казался несколько подавленным. «Твой отец умел поставить дело как надо», — добавил он, явно не зная, что сказать. «Большая потеря для империи», — ставил Талау. Талал был лич и, подобно всем личам, старался держаться подальше от остальных. Тем не менее, за прошедшие годы им с Валином довелось работать вместе на нескольких учебных заданиях, и у Валина возникло некое осторожное доверие к этому кадету, несмотря на его непонятные и темные способности. В дополнение к черной униформе Талал носил на себе целую коллекцию поблескивающих браслетов, цепочек и колец. Его уши были проколоты многочисленными кольцами и лабретами. У любого другого подобные украшения указывали бы на тщеславие и легкомыслие. На Талале сверкание металла выглядело не более беззаботным, чем блеск ножа убийцы. «Кто-нибудь знает, что там произошло?» – вполголоса спросил он. «Нет?» – отозвался Вален. По крайней мере, не я, мне сказали только, что это было предательство. Гент впечатал мощный кулак в мясистую ладонь. Фейн с Блохой откопают этих кентом трёпанных мерзавцев, из-под земли достанут и разберутся как надо. Вален без энтузиазма покивал. Картина, конечно, была заманчивой. Крылья Кетрала вытаскивают заговорщиков на всеобщее обозрение, выбивают из них правду и затем казнят на анурской дороге богов. Это не вернет его отца к жизни, но в отправлении правосудия есть свое холодное удовлетворение. К тому же Валину станет легче дышать после того, как убийц вздернут. «Если только все окажется так просто», — хмуро подумал он. Суровый реалистичный внутренний голос подсказывал ему, что вряд ли. «Ты бы следил получше за своими кентовыми пряжками», — посоветовала Гвенна, влезая в разговор. Яростно сверкая зелеными глазами, она уперла палец в середину валеновой груди, так что ноготь больно вонзился в грудину. «Еще немного, и ты отправился бы плавать с медузами». «Ну да», — ответил вален, не желая отступать. «Эй, он ведь только что узнал, что у него отца убили», — вступился Гент. «Ах, бедняжка», — насмешливо отозвалась Гвенна. «Наверное, мы теперь должны уложить его в кроватку и неделю поить теплым молочком с ложечки». «Гвенна», — начал Талал, успокаивающе протягивая руку, — «совсем нет необходимости». «Есть еще какая?» — свирепо откликнулась девушка. «Он витает в облаках и может допустить ошибку, из-за которой погибнет, или из-за него погибнет кто-нибудь другой». «Успокойся, Гвенна», — пророкотал Гент. В его голосе звучало предупреждение, как в грохоте далекого обвала. Не обращая внимания на попытки ее утихомирить, Гвенна снова устремила свой изумрудный взгляд на валена. «Еще раз поймаю тебя на чем-нибудь подобном, и я пишу докладную прямо самому Раллину. Ты понял меня?» Вален бестрепетно встретил ее взгляд. «Я ценю тот факт, что ты заметила пряжку. Может быть, это спасло мне жизнь. Но я простился с матерью восемь лет назад, когда отплыл на острова, и не нуждаюсь в том, чтобы ты заступала на эту роль». Она поджала губы, словно собиралась поспорить с этим заявлением. Вален отступил на полшага назад, слегка переместив вес тела и убрал руку с пояса, чтобы она была свободна. Кетрал народ вспыльчивый, и любые споры, даже самые мелкие, легко могли вылиться в драку. Он понятия не имел, на что Гвена так злится, но ему доводилось видеть, как она лупит других кадетов, так что лучше было заранее принять меры предосторожности. На Большой Земле нашлось бы немало дураков, которые лишь посмеялись бы угрозе получить по морде от женщины. Но на Большой Земле женщин не тренировали перебивать трахею ударом кулака и выдавливать глаза пальцами. Впрочем, после нескольких напряженных мгновений Гвенна тряхнула головой и, пробормотав что-то вроде проклятой неумехи, большими шагами удалилась к баракам. Воцарилась тишина, которую нарушил Гент. Его голос звучал, словно мешок камней, катящейся с горы. «Похоже, она к тебе неровно дышит». Вален хохотнул. «Одно тебе скажу. Если после пробы ее припишут к моему крылу, разрешаю вам обоим задушить меня во сне». «Может, это ее лучше задушить?» Вступила в беседу Халин. Она высадилась со следующей птицей и, видимо, присоединилась к их группе как раз во время драматического выступления Гвенны. «Вообще-то идея обычно именно такая. Ну, ты в курсе. Враг гибнет, ты остаешься жить, что-то вроде того». Наверное, ты не очень внимательно слушал инструктора в последние несколько лет. «Гвенна не враг», — возразил Талал. «О, ну конечно», — отозвалась Лин. «Она просто ягодка, Кент раздери». Вален внезапно понял, что улыбается до ушей. «Я ничего против нее не имею, если она не будет пытаться подсунуть мне одну из своих погремушек в какое-нибудь неудобное место». «Это, конечно, лучше помереть так, чтобы все члены и достоинства остались при тебе», — согласился Гент. «От ножа, или яда, или утонуть. Это нормально». Он вдруг осёкся, сообразив, что говорит. «О, прости, Вал, я полный осёл. Не извиняйся, ты совсем не обязан принимать обед молчания из-за того, что моего отца убили». «А что насчёт твоего брата?» – спросил Талал. «Он-то в безопасности». Вален бросил на него пристальный взгляд. Учитывая обстоятельства, вопрос был вполне здравый, однако он слишком хорошо отражал тревоги самого Валена, чтобы выглядеть невинным. «Может быть, Лич выпытывал информацию?» «Ну, конечно, в безопасности!» – воскликнул Гент. «Он же где-то в самой заднице мира. Кто его там может убить? Другой монах?» Талал покачал головой. «Сан Летуна предали. Если могли убить одного императора, могут убить и второго». «Чтобы добраться до костистых гор, у кого угодно уйдет добрая четверть года, даже если они выехали еще вчера на самом быстром коне», вмешалась Лин, положив ладонь Валину на плечо. «С Кадином, в смысле с императором, ничего не случится. Если они не сели на своего быстрого коня еще несколько месяцев назад», резко возразил Валин. «Его сводило с ума то, что он не знал точно, что именно случилось с его отцом». Заметив, что до боли стиснул кулаки, он усилием воли заставил себя разжать пальцы. «Вал», — успокаивающе заметила Лин, — «тебя послушать, так там прямо какой-то великий заговор». «Наверняка просто какой-нибудь недовольный болван, которому жизнь была недорога», — добавил Гент. «Великий заговор», — в точности так и сказал ему и «Я должен поговорить с Ралином, сказал Вален. Лин вздернула бровь. «С этим куском дерьма?» Что поделать, он старший инструктор. Ох, не напоминай, фыркнула Лин. Это означает, что он решает, кто может покинуть острова и когда, и с какой целью. Ты хочешь взять отпуск? Я мог бы добраться до костистых гор меньше, чем за неделю. Кто-то должен дать Кадину знать о происходящем. Какое-то время Лин рассматривала его, словно не веря, затем поджала губы. Ну что ж, удачи тебе. Какие бы мифы и легенды не окружали это место, гнездо, здание центрального командования Китрал, не выглядело чем-то особенным. Для начала, несмотря на свое имя, оно вовсе не ютилось на верхушке Рокового утеса. В действительности это было приземистое строение посередине плоского участка земли в нескольких сотнях шагов от гавани. Оно даже не было укреплено. Когда живешь на острове, который расположен в сотнях миль от ближайшего побережья и охраняется единственным в мире летным боевым подразделением, нет большой необходимости в укреплениях. Всего лишь несколько ступеней вели к длинному низкому каменному строению, обращенному фасадом к плацу. Оно могло бы служить конюшней какому-нибудь провинциальному дворянину или складским помещением, умеренно преуспевающему торговцу. И тем не менее, именно в этом невзрачном здании командование гнезда принимало решение и отдавало приказы о свержении правителей и завоевании империй. Вален взлетел по ступеням, даже не заметив их. Ударом кулака открыл дверь и углубился в каменный коридор, высекая ботинками искры из каменных плит. По сторонам коридора шел ряд одинаковых красно-коричневых дверей, на которых не было ни табличек, никаких либо опознавательных знаков для помощи вновь прибывшему. Если ты не знал, где найти человека, к которому пришел тебе, нечего было делать в этом здании. Вален остановился перед кабинетом якобы Раллена, старшего инструктора кадетов. Вообще-то следовало бы постучать, но Вален был не в том настроении, чтобы соблюдать правила вежливости. Раллен был одним из немногих людей на островах, не обладавших характерной для Китрал брутальной внешностью. На самом деле его вообще было трудно принять за солдата. Эти острые глазки, бусинки и постоянно потеющая лысина больше подходили мелкому чиновнику, нежели воину. И если не считать короткого ножа, какие носили за поясом все китрал, Вален подозревал, что он не брал в руки оружие уже лет 15. Конечно, он, как и все, ходил в черной униформе, но тело его было толстым, чтобы не сказать жирным, и когда он вставал, его живот непристойно нависал над брючным ремнем. «Наверное, поэтому он и не встает», — подумал Вален. Сам он стоял на вытяжку, заставляя себя сохранять молчание в ожидании, пока начальник поднимет голову от лежащего перед ним документа. Рален поднял вверх толстый палец. «Ты прервал меня посередине важного дела», — продудел он, не отрывая взгляд от столбиков цифр на пергаменте. «Поэтому тебе придется подождать». Важное дело не казалось таким уж важным, несколько перепачканных жиром листков по соседству с тарелкой полусъеденного куриного жаркова. Но Рален любил заставлять людей ждать. Демонстрация власти, по-видимому, приносила ему не меньшее удовольствие, нежели набивание брюха едой. Вален глубоко вздохнул. В тысячный раз он пытался найти в себе хоть искорку симпатии к этому человеку. В конце концов, это не было выбором Ралена становиться беспомощным инвалидом. Некогда он сумел пройти халову пробу и даже летал на задание, как минимум на одно задание. Он сломал ногу во время ночной высадки и с тех пор не мог ходить без помощи палки. Жестокая участь для человека, который провёл 8 лет в тренировках, и Раллен не сумел принять её с достоинством. По всей видимости, он ненавидел всех, кому повезло больше, чем ему, и Вален с его императорской родословной и детством, проведённым в роскоши, неизбежно оказывался на самом верху списка. Вален не мог сосчитать число раз, когда ему приходилось драить сортиры или стоять третью вахту или чистить конюшни в наказание за едва уловимые нарушения ничтожнейших из правил. Было бы гораздо проще испытывать жалость к Раллену, если бы его не назначили старшим инструктором. Такой выбор поначалу приводил Валена в недоумение, зачем кому-то понадобилось ставить на руководящую должность некомпетентного, недисциплинированного, недееспособного человека, особенно если у него нет опыта боевых действий. Однако, проведя несколько лет на островах, он, кажется, начал понимать. Обучение китрал казалось далеко не только техники боя. Оно включало в себя умение обращаться с людьми и сохранять спокойствие в сложных ситуациях. Никто, разумеется, никогда не говорил ничего подобного, но Вален понемногу начал подозревать, что Рален тоже был частью учебного плана. Поэтому сейчас он просто вдохнул поглубже и приготовился ждать. «Ага», – произнес старший инструктор, наконец отрывая взгляд от своих бумажек. «Вален, сожалею о твоей утрате». В его голосе было примерно столько же сожаления, сколько могло быть у мясника, обсуждающего свинину, но Вален кивнул в ответ. «Благодарю». — Тем не менее, — продолжал тот, поджимая губы, — я надеюсь, что ты не пришел сюда с просьбой о какой-либо поблажке в твоих тренировках, прикрываясь этим оправданием. Кетрал, остаются кетрал, какая бы трагедия их не постигла. — Не с просьбой, сэр, — отозвался Вален, пытаясь сохранять самообладание. — С запросом. — О, ну разумеется, как это глупо с моей стороны. Великий Вален уймал кинян, разумеется, выше этого. У тебя, наверное, есть специальные рабы, которые просят за тебя, а? — Не больше, чем у вас, сэр. Рален сузил глаза. — Это еще что такое? — Я не потерплю неуважительного обращения в своем кабинете, какие бы у тебя там ни были особые обстоятельства. — Никакого неуважения, сэр. Просто запрос. — Ну и? — нетерпеливо поторопил инструктор, размахивая рукой, словно все это время ждал, пока Вален приступит к делу. — Ты собираешься, наконец, дойти до сути или будешь продолжать тратить мое и свое время? Вален ринулся, как в омут. «Я хочу взять птицу, чтобы лететь на север, ваш клан. Каден ничего не знает о смерти нашего отца, и ему может угрожать опасность». Какое-то мгновение рален просто смотрел на него, выпучив глаза на мясистом лице. Потом он перегнулся пополам, трясясь от хохота, раскатистого, циничного, жестокого. «Ты хочешь взять птицу?» — еле выговорил он между всхлипами. «Это великолепно! Просто великолепно! Все до последнего кадеты тренируются в преддверии халовой пробы, готовят стать настоящими китрал, а ты, ты хочешь попросту улизнуть!» «Ну, ты настоящий императорский сынок!» «Дело не во мне, сэр!» — упрямо возразил Вален. «Я беспокоюсь о моем брате!» «О да, ну конечно! И конечно же ты самый подходящий человек для этой задачи, верно?» У императора имеется целая эталийская гвардия, люди которых специально тренировали только для одной цели – обеспечивать его безопасность. Но ты считаешь, что не оперившийся кадет, еще даже не прошедший пробу, способен лучше обо всем позаботиться, а? Наверное, те, кто там в Ануре принимают решения, даже не подумали о таком варианте, они попросту не понимают, насколько ты серьезная фигура. Вален по-настоящему и не ожидал, что ему дадут птицу. Но он ничего не терял, делая попытку. По крайней мере, это подвело его к настоящей цели. «Хорошо, если не я, то пускай туда пошлют крыло. Крыло ветеранов, может быть, блоха». Но Рален уже махал рукой, призывая его к молчанию. Блоха на севере вместе с Фейном и полудюжиной других крыльев пытается выяснить, что там Шаэля ради произошло. «В любом случае, эта работа не для Кетрал». Как я только что тебе объяснил, у императора, да будут благословенны дни его жизни, имеется специальная идолийская гвардия, чтобы его охранять. Здесь, на островах, вас учат, тех из вас, кого можно хоть чему-то научить, как убивать людей, а не как сохранять им жизнь. С императором ничего не случится, это не твоя забота, да и не моя, если на то пошло». «Но, сэр, не хочу ничего слышать», — отрезал рален. «Может быть, если я поговорю с Девин Шалиль, Шалиль не станет с тобой говорить. Но если бы вы замолвили за меня слово...» «У меня есть и другие дела, кроме как бегать на посылках убалованного императорского сынка». «Понимаю», – процедил Вален, разглядывая полуобглоданный остов курицы. «Обед, конечно, важнее». Рален наполовину вытащил свою тушу из кресла и навис над столом. Его лицо было багровым от гнева. «Ты забываешься, кадет!» Вален зашел слишком далеко. Он понимал это еще, когда слова были готовы слететь с его языка, и тем не менее не смог заставить себя проглотить их. «Ты считаешь», — продолжал Рален, дыша так тяжело, что Вален подумал, как бы его не хватил удар. «Только потому, что ты сын императора, ты имеешь право вваливаться сюда и чего-то требовать? Ты так считаешь?» «Нет, сэр», — ответил Вален, надеясь перевести разговор в другое русло. У тебя нет такого права, у тебя нет права судить и нет права оспаривать чьей-либо решение. Повиновение, кадет. Вот все, что ты можешь здесь демонстрировать. Вален сжал зубы и кивнул. Если бы у него был выбор, он обратился бы со своей просьбой непосредственно к Шалиль. Она командовала всеми полевыми операциями на северо-востоке Ваша. Что означало, что она координировала все действия Китрал в одном из наиболее опасных мест в мире. Помимо этого, она была на островах одним из самых закаленных и разумных бойцов. К несчастью, какие бы вольности не допускали у себя Китрал, их командная иерархия была настолько же нерушимой, как и в любом другом анурском военном ордене. Если бы Вален попытался вломиться в обход старшего инструктора непосредственно в кабинет к Шалиль, его отправили бы обратно драйть сортиры быстрее, чем он успел бы продекламировать солдатский устав. И кроме того, в его ушах еще звучали слова умирающего эдалица: Кто-то из здешних участвует, может быть из командиров. «Прошу прощения, сэр», — проговорил он, стараясь подпустить в голос как можно больше примирительных интонаций, Моё дело служить и повиноваться. Я превысил свои полномочия и за это добровольно вызываюсь нести третью вахту каждую вторую ночь на этой неделе. Раллен откинулся на спинку своего кресла и долгое время рассматривал его прищуренными глазами. В конце концов он медленно кивнул. Это верно. Ты действительно превысил свои полномочия. Ты должен втемяшить в свою неподатливую черепушку, что не ты здесь принимаешь решение. Решение принимаешь не ты. Он улыбнулся. Третья вахта в течение месяца. Думаю, это будет адекватным средством, чтобы ты выучил урок.